16-ая. Быстрым шагом я направился обратно в аудиторию. Естественно, там уже не оказалось ни Сашки, ни Марии. Времени прошло немало, да и зачем бы им меня там дожидаться? А вот мне очень хотелось еще разок повидаться с девушкой и задать ей пару вопросов. Я вернулся в казарму, чтобы расспросить своего соседа. Может, он что-нибудь узнал о Марии, пока меня не было. Но его и там не оказалось. «Да что ж такое-то?» — возмутился я. «Когда надо, то хрен найдешь». Я присел на кровать и серьезно задумался. Вариантов дальнейших действий было немало, но я выбрал достаточно неожиданное решение. По крайней мере, для себя. Выйдя в коридор, я направился в ту сторону подземного комплекса, где располагались помещения факультета логистики. Идти было недалеко, но по дороге я успел продумать следующие шаги. Врываться в чужие комнаты мне не хотелось. Глупая идея по любым критериям, Ну и просто так оставить возникшие вопросы на потом я не мог. Схему расположения комнат курсантов внутри общежития факультета логистики я не знал. Может, как у нас, а может и нет. Проверять решил опытным путем. Постучав в первую же дверь и не дождавшись ответа, я открыл ее и заглянул внутрь. Комната явно была женская, и однозначно в ней только что происходило что-то интересное. На меня вылупились две пары испуганных глаз. «Девчонки, первогодки». Знакомые лица, но имен я не знал. «Я ищу девушку, факультет логистики, второй курс, зовут Мария. Где живет, знаете?» — быстро произнес я. Они переглянулись и явно подумали о чем-то неподобающем. Потом одна из девушек произнесла. «А, кажется, припоминаю, но где именно она проживает, не могу сказать. Знаю лишь то, что второй курс в той стороне», — показала она рукой. «Хорошо, спасибо», — кивнул я. «Извините, что помешал». Я вышел и закрыл за собой дверь. Впереди был целый коридор одинаковых дверей, но теперь у меня хотя бы имелось общее направление. Добравшись до следующего перекрестка, я снова постучал в первую попавшуюся комнату. На меня опять уставилось несколько пар ошарашенных глаз, но в этот раз мужских. — Мария со второго курса, не подскажете, где живет? — постарался я проявить максимум вежливости. — Эммм, через одну казарму после нашей, — озадаченно ответил один из парней. Я кивнул и покинул помещение. Нужная мне дверь отличалась от прочих множеством оригинальных деталей. Тут тебе и надписи с пожеланиями, и объявления с услугами, и даже несколько портретов нашлось. Все это творчество касалось всего одной персоны, которую я искал все это время. В этот раз я решил все же не вламываться, а дождаться ответа. Но на мой стук его не последовало. Я еще раз постучал и сам открыл дверь. Пусто. Ну да чего и следовало ожидать. Хотя я осмотрелся и заметил несколько приоткрытых дверей в соседние казармы. Мысль поискать подтверждение своих подозрений в чужой комнате мгновенно испарилась. Слишком много посторонних глаз. Да и не факт, что я сумею там что-нибудь найти. Значит, придется ловить ее на ужине. Разворачиваясь к выходу в общий коридор, твердо решил я. Вернувшись в свое расположение, я надеялся хотя бы сейчас застать там Сашку, Но и это мне не удалось. «Хм, странно. Они что, вдвоем где-то прячутся?» — с улыбкой подумал я. Однако мысли о случившемся в классе быстро вернули мне серьезность. Я уже знал распорядок питания курсантов, и поэтому пришел вовремя, как раз вместе с логистами. Естественно, на меня оборачивались и косо поглядывали. Иногда я слышал едва слышные перешептывания наподобие «Разве ему было мало конфликта с визуальщиками? Теперь и к нам решил заявиться». Я спокойно стоял в сторонке, стараясь не привлекать излишнего внимания, и ждал, когда объявится Мария. Но девушки все не было и не было. Я уже начал переживать и строить различные предположения. Мало ли, может их обоих куда-то увели, или, может, к чего похуже. Но под самый конец приема пищи Мария наконец-то появилась в столовой. Девушка взяла поднос и быстро набрала еды. Она старалась не поднимать голову и занимать как можно меньше места в пространстве. Я не особенно удивился, когда она поспешила в дальний угол огромного зала. Мария так сильно следила за содержимым своего подноса, что, проходя мимо, даже не обратила на меня внимания. Мне оставалось только идти следом. Я подошел и сел к ней за столик. Сперва она, видимо, была удивлена, что кто-то вдруг оказался рядом с ней, ведь вокруг оставалось достаточно свободных мест. Однако, как только она подняла голову, и мы пересеклись взглядами, чуть ли не подскочила на месте. «Эм, Александр, а вы что тут делаете? Я что, время перепутала?» Мария Рубка начала озираться по сторонам, а потом и вовсе собралась встать со своего места. «Все в порядке. Не волнуйся так», — усадив ее обратно, улыбнулся я. «Просто хотел с тобой немного поболтать. А в твоей казарме тебя не застал. Вот и решил прийти в столовую». «В казарме?» — удивилась девушка. «Прошла пара секунд». Прежде чем Мария поняла, где именно я ее искал, и тут же покраснела. То ли испугалась, то ли засмущалась, я так и не понял. «Да ты не переживай», — видя такую странную реакцию второкурсницы, попытался успокоить ее я. «Мы просто поболтаем». Я бегло осмотрелся. В нашем углу было пусто, и даже если бы кто-то сильно захотел, подслушать нас не смог бы. «Меня интересует та штука под твоей партой», — прямо заявил я. Отец говорил, что первая реакция самая искренняя. Вот ее я и собирался увидеть. «Ты знаешь, что это такое?» «Какая штука?» Тут же, опустив глаза в тарелку, произнесла моя собеседница. «Мария, только не прикидывайся дурочкой, хорошо? И не стоит думать, что я дурак. Я уверен...» Задумавшись, как бы правильно подобрать слова, я слегка помедлил. «Я уверен, что почувствовал там нечто очень странное». А потом прибежали сотрудники университета. «Тоже не просто так. Это была твоя парта. Ты просила меня ее не трогать. Вывод? Ты однозначно замешана. Заметь, я пришел с этим к тебе, а не к тому же Белову». «Чего ты хочешь от меня?» — поерзав на своем месте, убито спросила Мария. «Услышать правду?» — спокойно ответил я. Девчонка была на грани слез, и давить дальше точно не стоило. «Черт, такими темпами я скоро и сам смогу в этом университете преподавать». «Что это было, и самое главное, откуда взялось в нашем университете?» Она снова забегала глазами, не зная, куда себе деть. Даже пару раз пыталась найти кого-то в зале, словно это могло ее спасти. «Мария!» Я поймал взгляд девушки и пару раз щелкнул пальцами, чтобы сфокусировать на себе ее внимание. «Не надо думать о том, как меня обмануть. Я уже знаю очень много. Ты понимаешь, что из-за твоей выходки могли пострадать люди?» «Конечно, понимаю. Но, честное слово, я не знала, что это так опасно». Глубоко вздохнув, ответила второкурсница. «Да и вообще до сих пор не знаю, что это за штука такая. Мне ее дали в городе люди из знатного рода и пообещали помощь в улучшении моего статуса». «Статуса? О чем то вообще? Что за люди? Какое они имеют отношение к нашему учебному заведению?» Снова удивился я. «Ну, в общем...» — девушка густо покраснела. Обещание не было связано с учебой. Мужчина уверил меня, если я все сделаю правильно, как они скажут, то мне помогут по жизни. «Что за бред?» — воскликнул я. «Зря, наверное». Мария совсем поникла и, наткнувшись на мой суровый взгляд, тихо продолжила. «Они обещали, что меня выдадут замуж за очень знатного дворянина». Она не поднимала на меня глаза, но будто почувствовала мое настроение и съежилась от страха а может, ожидала от меня бурной реакции, но ее не последовало. Я держал эмоции под контролем. «Понятно. И что же они попросили тебя сделать?» – спросил я. «Доставить одну маленькую коробочку в университет и постоянно находиться рядом с ней», – быстро ответила Мария, словно старалась убедить меня в безобидности этого поручения. «Сказали, что будут странные ощущения, возможно, даже болезненные, но я не должна пугаться, а обязана молча терпеть». «Сперва я носила ее с собой практически везде, и в казарме, и на учебе. «Но в один из дней она словно приклеилась к полу в нашей аудитории, «и я больше не смогла ее взять». «Вот же бред», — подумал я, — «что у нее вообще в голове творится?» «Как зовут этих людей?» — продолжил я расспрашивать. «Не знаю». «В смысле? Да как ты вообще тогда могла согласиться на такое?» Я не смог сдержать удивления. «Ну, я знаю, что они действительно очень знатные люди», пояснила курсантка. «У них была эмблема, принадлежащая роду Голицыных, и они сразу поняли, что я узнала ее. Возможно, поэтому и заговорили со мной». «Хм, и этого для тебя оказалось достаточно?» — укоризненно произнес я. «Может, хоть приметы, хоть какие-то вспомнишь. Одну точно знаю, но остальных я не разглядывала. Всего было три человека. Тот, что со мной разговаривал, имел уродливый шрам на шее, который переходил на подбородок». Остального не увидела». Расспросив девчонку еще немного о деталях, росте, цвете волос и тому подобном, я оставил ее в покое. По ней было видно, что она слишком сильно нервничала и переживала после случившегося. «Хорошо еще, что решилась мне все рассказать. Конечно, я вряд ли что-то могу с этим поделать. А если выложу все сотрудникам университета, то Марию, скорее всего, отчислят. Поэтому, наверное, лучше молчать». Вопросов было слишком много. Голицыны. Как можно было пойти на такое, просто увидев герб рода? Во время разговора я даже не заметил, как в столовой сменился народ. Подошла очередь моего факультета. Мария быстро испарилась, оставив на столе нетронутый обед. Я пошел за подносом. Есть с другим факультетом я не собирался, хотя, как мне показалось, никто не был бы против. Ну, по крайней мере, открытых возражений не поступало. И все же... А вот просто присутствовать мне никто не мог запретить. Да и в правилах об этом ничего не сказано. Закончив ужинать, я отправился к себе в комнату, чтобы отдохнуть. Дальше в планах была прогулка. Я собирался пойти в парк и слегка размяться, а то со всеми этими событиями совсем забыл о физической нагрузке. А передвигать мебель – это только Сашке может сойти за тренировку. В нашей казарме я наконец-то встретил друга, только вот он был словно сам не свой весь бледный и с понурым взглядом. Я хотел расспросить его, где он пропадал все это время, уж не с девчонками или развлекался, но понял, что ему не до разговоров. Вечно веселый и болтающий без умолку Сашка сейчас был не в настроении и явно не хотел ненужных расспросов. — А ты чего не ужинал? — спросил я. — А, да вот, уже иду. Рассеянно отозвался Сашка и, не дожидаясь ответа, вышел. Вечер и даже ночь, что совсем удивительно, прошли без неожиданностей. Практически. Единственным сюрпризом стал тот удивительный факт, что соседу мне так и не удалось разговаривать. До самого отбоя в нашей комнате стояла необычная тишина. «Саня, сегодня какой план?» После неизбежной утренней сирены спросил я. «Не знаю, Саня», — отозвался тезка. «Завтрак, а потом занятия. Как обычно». «Уже неплохо». Сашка обрел дар речи, и это было хорошим знаком. Первый пункт плана нам удалось выполнить без особых проблем, а вот со вторым все оказалось не так радужно. Вместо ожидаемого преподавателя по общей теории пространственных разрывов в аудиторию зашел главный куратор, и был он явно не в духе. Следом за Андреем Алексеевичем в дверь вошли трое парней в сером, которые тащили множество вытянутых футляров. Каждому курсанту досталось по одной коробке – Я тут же попытался открыть свою, но сделать этого не сумел. «Сегодня у вас небольшое изменение в расписании, господа курсанты?» Негромко, но прекрасно понимая, что его все слышат, произнес куратор. «Ситуация меняется быстрее, чем мы планировали, поэтому сегодняшнее занятие проведу я». «А где Павел Никонорович? спросил кто-то. «Минус одно очко, спиридонов холодно произнес Белов, и весь курс замер, боясь даже дышать. Жестокость куратора проняла даже меня кто-то еще хочет задать вопрос? Нет? Отлично, тогда начнем». По аудитории прокатилась волна щелкающих звуков. Крышка деревянного футляра передо мной откинулась, и внутри я увидел обычную дубинку. Я бы даже сказал, слишком обычную и короткую, огрызок какой-то. «Что вы видите в коробках?» остановившись спиной к залу, спросил Белов. «Нейтрализатор паразитов класса С», неожиданно произнес Сашка, Я даже поморщился в ожидании нового наказания для моего болтливого соседа. «Прекрасно, курсант кивнул Андрей Алексеевич. «А это?» Двери в кабинет распахнулись. Те же парни, что раздавали нам футляры с артефактами, с натугой запихивали в аудиторию здоровенный ящик на множестве мелких колес. Внутри что-то скреблось и шуршало, но как-то тихо и почти мирно. «Стандартная ловушка для содержания иномирных тварей». Решился ответить на вопрос тот же парень, которого куратор лишил будущего на целый год вперед. «Потрясающая осведомленность, курсант Спиридонов!» Развернувшись к залу лицом и хищно улыбнувшись, произнес Белов. «Сегодня у нас практическое занятие, господа. Думаю, все вы прекрасно понимаете, что это значит». Одновременно с последним словом фигуры куратора и всех его помощников стали почти прозрачными. Дверцы на ящике распахнулись и по ушам ударил жуткий виск множества монстров.